Глава 28, в которой принца Тихона принимают за совсем другого принца. Тихо очнулся и открыл глаза. Он понял, что находится не в доме и не в гостинице. Дома вокруг было светлое дерево, в гостинице грязная штукатурка. Здесь же был камень свод из камня, стены из камня, ложа, на котором он покоился под огромной меховой шумой, тоже. Над ним склонилась женщина, и Тихон сразу узнал ее: это была мама которая снилась им с братом едва ли не каждую ночь. Но на этот раз она не превратилась в какое-нибудь чудовище, чем кончались обычно такие сны. Она гладила тихо на постриженной голове, целовала его в глаза и говорила что-то без голоса. И королевич все равно понимал, что она говорит. Все те слова, которых ему не хватало всю его жизнь. Мама миленькая, ты нашла меня! воскликнул Тихон, и женщина зарыдала. Не плачь, мама! Мы теперь всегда будем вместе, вот только найдем еще тиренти. Ты не смотри, он не злой. Он на самом деле добрый, только притворяется. И все мы вернемся к батюшке. Мам, что с тобой? Эй, кто-нибудь здесь есть?» Сразу же в комнате оказался не кто-нибудь, а десяток слуг в черных ливреях. Они молча вынули из Тихоновых объятий обеспамятившую женщину и куда-то понесли. Остался только один. Он вытянулся у ложа, словно бы ожидая приказаний. Король стало плохо, ваше существо сказал он. «Сейчас ее смотрит придворный рекорь, а вы себя как чувствуете?» — Что ты, что ты, добрый человек? — сказал тихо. Ваше выречество, да это же я, ваш Мор Милат, воскликнул незнакомец. Его морщинистое лицо выражало крайнее удивление. — А где же Терентий? — спросил принц. — Какой Терентий? — Мой брат Терентий. — Ваше высочество, — мягко сказал коммердинер, — наставник не зря отговаривал вас от поездки в Бонжурию. Эту носатую скотину мог прикончить любой опытный мутуз а вы вбили себе в голову, что должны сделать это собственноручно. Мне даже страшно подумать, что сталось бы с вами не окажись в зале наших агентов. Ваше Величество, у вас нет и быть не может никаких братьев. Вы — единственный законный наследник эльфийского престола, принц Тандраден. Ваша память пострадала от предательского удара там, в Плезире. Ничего, скоро вернется ваш наставник, мэтр Кренотен. И вы? вы все вспомните. «Вспомнили же вы вашу матушку, королеву Алатель?» «Довольно выдумывать, миленький», — сказал Тихон. «Наша матушка покоится в фамильном склепе, а эта добрая женщина просто-напросто мне привиделась». «Но вы же назвали ее мамой, принц, да так ласково, как никогда не называли. Обычно вы холодны с ней, как и со всеми остальными. Никогда не слышал ваш верный коммердинер от вас таких нелепых слов, как «добрый» и тем более «миленький». — Вряд ли мэтр Кренатен одобрит такое обращение к слугам. — А я всего лишь ваш покорный слуга, принц. Придите в себя. Вы в полной безопасности за стенами вашего замка Эльфинор. Осталось дождаться только метра Кринотена, с известиями о победе. Скоро вся Агенарида будет у ваших ног. — Меня зовут Тихон, — сказал Тихон. — И я действительно принц, только не эльфийский, а человеческий. И брат у меня есть, принц Терентий, и у меня отец есть, славный король Стримглав». «Опомнитесь, принц Тандераден, ваш славный король Стримглав – главный враг эльфийского дела. Наши бессмертные войска сейчас, должно быть, стирают в порошок его наспех набранное ополчение». «Значит, я сошел с ума», – безнадежно сказал Тихон. «Временное повращение ваше существа, удар по голове возбудил у вас комплекс неполноценности». Вот вы вообразили себя пресловутым пасконским дурачком. Вы сильнейшие умагинариды. Вы превзошедшие всех мудрецов своего времени. Ничего, дома стены помогают. Скоро вы придете в себя, как и ваша венценосная матушка. Ведь еще очень-очень много дел, и столько тел дожидаются, когда их отправят в котел Луга. «Куда — Куда? — с ужасом спросил Тихон. Ему сейчас очень не хватало Терентия. Тот со своей хитростью живо бы разобрался, что к чему? В котел луга, ваше Величество, терпеливо повторил Камердинер Мор -мелад. Для повторного рождения, наверное, служение вам и всему эльфийскому делу. А вы сам-то эльф? спросил тихон, успев придержать при себе миленького. Куда уж мне, ваше высочество? вздохнул камердинер. Буду вести себя, как Тирентий", решил тихон. Ты, Шишка Пихтовая, сказал Чучело прямоходящее! Ну, отшибла у меня маленькая память, со всяким может случиться. Так ты давай, помогай мне, объясняй мне все как маленькому, добрый махламон, вот ты кто. Ваше Высочество, сказал Камердинер. Эльфийский принц не опускается до оскорбления слуг. Ну, извини, не сдержался, поправился Тихон. Не опускается он и до извинений, сказал Мурмелад. Эльфийский принц только отдает распоряжения, а мы их выполняем. Так что же нам делать с телами? С какими телами? Да с мертвыми же, ваше Высочество. А что с ними делать? Похоронить честь по чести? Так они же предназначены для котла. Вы что, их варить будете, что ли? возмутился Тихон. Воскрешать, ваше Высочество. Мы им новую жизнь даем и вечную службу. Э? махнул рукой тихон. А есть тут кто, кто потолковее тебя, чтоб все мне объяснил? Из говорящих только я остался мой принц. Остальные в походе с мэтром Кринотеном командуют мутусами и сурдусами. — Это хорошо, — сказал Тихон. — А против кого воюем? — Так Против короля стримглава вашего сочиства, — воскликнул Мурмелад. — Это плохо, — вздохнул Тихон. — Разобьет их балабон этот пасконский к чертовой бабушке. — Ну уж нет, — ухмыльнулся скамердинер. Тихон мучительно припоминал, как себя вели в подобных обстоятельствах любимые его герои Коган Варвар и Хайм Бонд. Коган, ясное дело, сперва покрошил бы всех мечом, а уж потом начал разбираться, что к чему. А вот Хаим Бонд сначала бы все разведал, да еще и под чужим именем. А что ж, может, и сослужу службу, батюшки. Веди меня, верный Мормелад, по моему родовому замку, показывай все достопримечательности. Чувствую, что вот-вот вернется ко мне истинная память, а ложная развеется подобно туману. «Сперва оденьтесь, ваше высочество». Вместо опостылившей всего-то за пару дней студенческой одежки, немые слуги облачили Тихона в тонкие черные обтягивающие штаны, в такую же рубашку, в зеленый камзол. А вместо деревянных башмаков подали высокие сапоги с раструбами. «Видел бы меня Терентий, обзавидовался бы», — решил Тихон. Да, замок Альфинор был не чета батюшкиному терему. Таких теремов сюда вместилось бы, наверное, сотня. Недаром под сводчатыми потолками даже кружились птицы. Поэтому над головой принца камерзинер услужливо раскрыл зонтик. Первой достопримечательностью замка была огромная картина, изображавшая Тихона с давешней ласковой женщиной. Картинный Тихон почтительно поддерживал даму под руку. Их головы были увенчены коронами из золотых листьев. Ноги венценосцев попирали карту агенориды. Крылатые гении по бокам трубили им славу. Немые слуги, скользя мимо, отдавали честь не только настоящему Тихону, но и нарисованному. «Мы выкупили тело великого Дона Мальберта, скончавшегося от белой горячки», — с гордостью сказал Камердинер. «Страшно сказать, сколько золота на это ушло. Только вот теперь у нас есть свой придворный художник». «А что же я здесь бледненький такой?» — встревожно спросил Тихон. «Оттого, что до преж вы редко бывали на воздухе, мой принц», — сказал Мурмелад. «Но нет худа без добра. Ваша безумная вылазка в каком-то смысле пошла вам на пользу. Вы загорели, порозовели». «А в здоровое тело непременно вернется здоровый дух». «Вернется, вернется», — пообещал Тихон. «Куда он денется?» В замке Эльфинор было намного интереснее, чем в лабиринте Академии. К тому же никто не бубнил про науку. Факелы здесь не чедили по стенам, но было светло, как днем. Неизвестно откуда доносилась тихая музыка. От гранитных стен вовсе не веяло холодом, зато пахло лесом. «Мы пока не в силах придать замку его прежний вид», — оправдывался Мурмелад. Говорят, при эльфах тут деревья росли, прямо из стен. Но так будет, так обязательно будет. А потом мы вырастим вокруг замка настоящий эльфийский лес. Неплохо-неплохо, рассеянно кивал Тихон. Вы уж старайтесь, миленькие, без награды не останетесь. Не награды ради служим, вытянулся Камердинер. Но во имя возрождения эльфийской державы вернется на землю древняя правда, страстно выкрикнул он. И к нам стекутся все обиженные владыками земными. Они и станут вашими подданными». «Наши лекари уже научились надставлять уши!» Он приподнял седую прядь, и принц увидел настоящее живое эльфийское строконичное ухо. «Научатся они продлевать век, а род человеческий постигнет наконец-то заслуженное возмездие!» До сих пор Тихону приходилось видеть лишь печенюшки, которые так и назывались, эльфийские ушки. Пекли их по обычаю в майский день. «А почему же у меня обычные уши?» – спросил он. Комердинир смутился. «Так вы всего лишь наполовину человек, Ваше Величество!» — вымолвил он наконец. — Но для вас, будущего короля эльфов, форма ушей не должна иметь никакого значения. Король выше каких-то там внешних признаков. — Разумно, — сказал Тихон. — Ну, веди меня, показывай этот самый котел луга. Котел луга помещался в большой зале, и высотой он был в полтора человеческих роста. С одного бока к нему прилажены были деревянные ступени. — Надставлять пришлось котел, — объяснил камердинер, Чтобы не по одному, а сразу десяткам. Потом он рассказал Тихону, откуда взялся этот самый котел, и кому раньше принадлежал, но эта история не имеет к нашей ни малейшего отношения. мал кто теперь вспомнит имя древнего бога Луга, тем более, что это никакой не бог, а просто-напросто сильный маг, которого считали богом исключительно в силу отсталости и неразвитости тогдашнего человечества. «После третьей купели выходят такие, что не говорят, не слышат и не видят», — объяснил Мурмелад. «Они самые страшные бойцы в подземельях и во время ночных вылазок». «Скучно с такими», — сказал Тихон. «Да и нет у меня сейчас настроения кого-нибудь воскрешать». «Как хотите, ваше высочество, но метр Кренотен. «А кто тут у нас главный, миленький?» Последнее слово в устах доброго Тихона прозвучало весьма зловеще. «Вы, мой принц, но...» «Никаких но», — сказал Тихон. «Я есть хочу, и нечего мне покойниками всякими аппетит отбивать». Тут к Мармеладу подбежал слуга во всем черном и начал что-то объяснять ему на пальцах. «Ваша матушка требует вас к себе», — сказал камердинер. «Там и отобедать изволите». «Матушка», — вздохнул Тихон, — «надо идти».